в объятиях зеленого змея. Алкогольные напитки известны человечеству с незапамятных времен. За многие тысячелетия до новой эры хмельное зелье изготовлялось из винограда, меда, различных плодов и злаков, а чистый спирт получили арабы в VI веке путем перегонки вина и назвали его алькоголь, то есть одурманивающий. С тех пор производство и употребление алкогольных напитков с быстротой молнии распространилось по всему миру, обретя благодатную почву на Руси и достигнув гипертрофированных размеров в наше время. В этом мы убеждаемся ежедневно, не прибегая к статистике. Достаточно выйти на улицу, чтобы столкнуться с ужасающей действительностью — Опустившиеся алкоголики с сизыми опухшими физиономиями и их верные подруги, потерявшие человеческий облик, встречаются на каждом шагу. Люди спиваются целыми семьями, гибнут в пожарах и на дорогах, совершают преступления, а причина одна и та же — пьяный был. Роберт Бернс писал, «Для пьянства есть любые поводы — поминки, праздник, встреча, проводы, крестины, свадьба и развод — Мороз, охота, Новый год, выздоровление, новоселье, успех, награда, новый чин и просто пьянство без причин. На современном языке это звучит так. Нет повода, чтобы не выпить. Для чего люди пьют? Считается, что алкоголь улучшает настроение, придает бодрость, снимает усталость, обладает лечебным действием, согревает в холодную погоду. В действительности прием алкогольных напитков действует прямо противоположным образом. Этиловый спирт, составляющий основу алкогольных напитков, является наркотическим веществом, оказывающим воздействие на центральную нервную систему, вызывая особое психическое состояние, эйфорию. Человек ощущает радостное возбуждение, прилив сил, бодрость, улучшение настроения. Забываются обиды и неудачи, мир кажется добрым, а люди славными и милыми. В какой-то мере происходит отключение от реальной действительности. Испытав однажды блаженное состояние, человек стремится еще еще раз ощутить эйфорию, употребляя хмельные напитки по любому поводу и без него. Так вырабатывается своеобразный питейный ритуал, и вскоре человек становится зависимым от алкоголя, а потом и его рабом. Это уже больной человек, жизнь которого подчинена одной мысли — как быть горячительный напиток и употребить его. Неудержимое стремление выпить толкает пьяницу на антисоциальные поступки. Он пропивает все заработанные деньги, выносит из дома и продает за бесценок вещи, крадет все, что попадется под руку. Влечение к водке затмевает разум, заставляет забыть родительские обязанности, обрекая семью на полуголодное существование Папа, по радио сказали, что водка подорожала, значит, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, это ты будешь меньше есть Этот печальный анекдот никто не придумал, он родился на реальной почве, в нашей действительности Страшнее всего, когда спивается женщина. Сначала она пьет, чтобы мужу меньше досталось, но вскоре начинает получать удовольствие от выпитого, уходя от тяжелой реальности в сладкое забытие. Мы уже говорили об особенностях женского организма, способствующих быстрому развитию зависимости от любых видов наркотиков. Так алкоголизм у женщин развивается быстрее и тяжелее поддается лечению. Все это происходит на глазах у детей, которые в первую очередь страдают от пьянства родителей. Количество беспризорных детей в наши дни во много раз превышает их число в послевоенные годы, а детские дома-интернаты не вмещают всех обездоленных зеленым змеем детей. Беспробудное пьянство родителей толкает ребенка отведать огненной воды из любопытства, Нередко первый стакан ребенок получает из рук непросыхающего родителя. Пейся, сынок, ты уже большой. Отечественный алкоголизм молодеет. Все больше подростков приобщается к алкоголю, принося свои молодые жизни в жертву ненасытному зеленому змею. Ведь школьника с бутылкой пива или банкой джентоника в руке уже не вызывает удивления и возмущения а для врачей скорой помощи и детских токсикологов алкогольная интоксикация у ребенка стала рядовым событием. Алкоголизм среди 30-40-летних и женский алкоголизм стали распространенным явлением. Именно на эти группы приходятся полученные экспертами данные о потреблении чистого этанола на душу населения, включая невинных младенцев, 13,5 литров в год – или 34 литра алкогольных напитков крепостью 40 градусов. Но и среди пожилых людей эта болезнь стала встречаться чаще, что вызывает недоумение. Почему разумный человек, проживший достойную жизнь, имеющий проблемы со здоровьем, сознательно наносит по нему удар? О негативном влиянии алкоголя на организм написано так много, что нет смысла вдаваться в подробности. Достаточно сказать, что регулярное употребление алкогольных напитков вредит не только физическому, но и психическому здоровью человека. В пожилом возрасте из-за отсутствия работы у человека появляется много свободного времени, которое надо чем-то заполнить. Одни, радуясь возможности заняться каким-то делом, любимым хобби, физкультурой, дачей, путешествиями и так далее, используют свободное время на полную катушку, А другие, потерявшие близких, уставшие от жизни и одиночества, недовольные размером пенсии, растущими ценами, состоянием здоровья, политической системой, начинают пить горькую, ускоряя приход аллегорической старухи с косой. В пожилом возрасте алкоголизм развивается быстрее при меньших объемах выпиваемого алкоголя и менее частых возлияниях, нежели у молодых и влечет за собой более тяжелые последствия. Случайные падения с получением тяжелых травм и переломов, связанных с характерным для пожилых остеопорозом, развитие гипертонической болезни, сердечных аритмий, инфарктов и инсультов. Хронический алкоголизм приводит к нарушению сна, ухудшению памяти и развитию старческого слабоумия а более раннее развитие белой горячки у пожилых может привести к смертельному исходу. Это совершенно не означает, что пожилому человеку категорически запрещается употребление алкогольных напитков. Напротив, исследования, проведенные в некоторых европейских странах, утверждают, что у лиц, потреблявших умеренные дозы натуральных вин в зрелом и пожилом возрасте, показатели здоровья и длительность жизни – а главное его качество, превышали таковые не только у злоупотреблявших спиртным, но и у абсолютных трезвенников. Поэтому рекомендации врачей об употреблении одного-двух бокалов натурального виноградного вина в сутки для здоровья пожилых людей подкреплены научными данными. Красное вино улучшает обмен липидов, способствует правильному балансу липопротеидов в крови, сдерживая развитие атеросклероза. Оно стимулирует обмен холестерина, повышая содержание хорошего, высокой плотности и снижая количество плохого холестерина, низкой плотности, препятствует сокращению артерии во время стресса, уменьшает кровяное давление, увеличивает диаметр кровеносных сосудов и помогает растворять атеросклеротические бляшки. Следовательно, вино оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Во Франции, где употребление натуральных вин является национальной традицией, заболеваемость инфарктом миокарда вдвое меньше, чем в США. Врачи в разных странах утверждают, что вино необходимо гипертоникам, а также риск инсульта сокращается наполовину, если пожилой человек употребляет два бокала вина в день. Вино активизирует обменные процессы, улучшает психическую активность и процессы пищеварения, усиливает выделительную функцию почек. Поэтому врачи рекомендуют вино в качестве средства в восстановительном периоде после длительных заболеваний, оперативных вмешательств, химио-лучевой терапии, при длительных стрессовых состояниях. Еще раз необходимо подчеркнуть, что речь идет о натуральном виноградном вине, ничего общего не имеющем с так называемым «плодово-выгодным» — барматухой или чернилами, наиболее популярными в среде заслуженных алкоголиков. О сочетании алкогольных напитков с курением следует сказать особо. Эти два яда в сочетании усиливают наркотическое и токсическое действие друг друга — представляя смертельную угрозу для организма. При курении на слизистых ротовой полости и верхних дыхательных путей осаждается налет, называемый табачным дегтем, содержащим в себе многочисленные химические соединения. Некоторые из них являются канцерогенными. После приема алкогольного напитка происходит растворение дегтя в спирте и быстрое всасывание канцерогенов в клетке организма то и спирт является средством передвижения, доставляющим яды через клеточные мембраны. Поступление суммарной дозы яда из табака и алкоголя заставляет печень работать с повышенной нагрузкой, забывая о других своих обязанностях. В результате нарушаются все виды обмена, в том числе и жировой, что ведет к накоплению в крови жироподобных веществ, затрудняющих ток крови нарушается свертываемость крови, ведущая к сгущению и образованию тромбов. этому способствует сужение кровеносных сосудов, возникающее под влиянием никотины. поэтому у алкоголиков, являющихся злостными курильщиками, часто развиваются инфаркты миокарда, инсульты, тромбозы сосудов нижних конечностей.